В нас такси мы погрузились вместе с завернутым в халат роботом-стрелком. Металлическая тренога торчала наружу, но нас это не слишком смущало. Водитель был человеком. Похоже, в Эдинбургском дозоре куда шире использовали труд наемных людей, чем это принято у нас. Мы быстро выехали из туристического центра и покатили куда-то в сторону залива. — Спасибо, что вызвал, — сказал Семен с нескрываемым удовольствием, глядя в окно. Я уже засиделся в Москве. Рассказывай, что тут происходит. Я начал рассказывать. Вначале Семен слушал со снисходительным интересом старого опытного бойца, которому салага-новобранец пересказывает какие-то ужасы. Потом посерьезнел. — Антох, а ты уверен насчет того, что сила туда стекает? Попросить шофера вернуться, проехать мимо подземелья? Семен вздохнул, покачал головой и коротко произнес. «Схрон. То есть?» «Тайник. Там спрятано что-то очень важное. Семен, я все-таки не пойму. Антон, представь себе, что ты очень-очень сильный маг, и можешь, к примеру, ходить на пятый уровень сумрака». «Не могу. Представить? Ходить не могу. Представить запросто. Ну так представь. Можешь ты ходить так глубоко, как никто из известных тебе иных». Потребовалось вдруг тебе спрятать что-то очень ценное. Магический артефакт, мощное заклинание, да хоть бы и мешок с золотом. Что делать? В землю зарыть? Найдут. Особенно если ты прячешь магическую вещь, она ведь вокруг себя в возмущении в силе создает. Как ты ее не закрывай. Тогда ты берешь эту штуку, уходишь глубоко в сумрак. И оставляю ее там. Допустим, на пятом слое. Я кивнул. Но предмет из нашего мира будет выталкивать обратно. Вот для этого тебе и нужен постоянный приток силы. Ну, будто ты плавучий предмет на дно ванны поместил. Сам по себе он всплывет, а вот если его сверху будет прижимать поток воды... Понял я, Семен. У тебя идеи есть? Кто и что там спрятал? Есть, признался я. Только вначале я спрошу об этом Фому. В кармане опять зазвенел телефон. Ну что за наказание? Да, не глядя на экран, сказал я. — Антон, это Гессер. Голос у шефа был какой-то странный, будто бы растерянный. — Слушаю. — Я поговорил с Фомой. Он обещал быть с тобой откровенным. — И с Семеном, уж если на то пошло. — Спасибо, Борис Игнатьич. — Антон. Гессер помолчал. — Тут еще одно. Покопались мы в прошлом Виктора Прохорова и кое-что нашли. — Ну? Я уже понял, что ничего хорошего ожидать не приходится. Тебе его фотографии не показалось знакомой? Обычный парень, рожа московская, среднестатистическая. Я поймал себя на том, что начинаю грубить, как всегда, в минуты волнения. В любом институте таких парней, каждый второй. Попробуй представить Виктора помоложе. Юношей, подростком. Я честно попробовал и ответил. Получится, московский среднестатистический школьник. В каждой школе таких... А ведь ты его, скорее всего, видел, Антон. И неоднократно. Он учился в одном классе с твоим бывшим соседом, Костей Саушкиным. Был его хорошим приятелем, можно сказать, другом. Наверняка частенько забегал к нему домой. Думаю, порой натыкался на тебя, размахивая портфелем их хохоча без всякой причины. — Не может быть, — прошептал я. Слова Гессора я настолько ошарашили, что я даже не удивился небывалой красноречивости его рассказа. Размахивая портфелем и хохоча. Да, легко. Если в твоем подъезде живут дети, ты обязательно натыкаешься на их портфели, слышишь смех и наступаешь на комочки жевательной резинки. Кто же при этом запоминает лица? Антон. Это правда. Единственным знакомым вампиром у Виктора был Костя Саушкин. Гессер. Но Костя погиб. Эта история описана в третьей части книги «Сумеречный дозор». «Да, я знаю», — сказал Гессер. «Или точнее, мы так считали». «Он не мог спастись», — сказал я. «Никак не мог. Триста километров от земли. Там нет силы. Он сгорел в атмосфере. Он сгорел. Понимаешь, Гессер, сгорел! Не ори!» Спокойно попросил Гессер. «Да, сгорел». Мы вели скафандр радарами до самого конца. Но мы не знаем, Антон, был ли Костя Саушкин в этом скафандре. Высота была уже совсем другой. Надо думать, надо считать. Он отключился. Я посмотрел на Семёна. Тот печально покачал головой. Антон, я услышал. но ну, Не видел труп, не спеши хоронить. Фома Лермонт жил в пригороде в тихом и недешевом районе уютных коттеджей и ухоженных садиков. В саду он нас и встретил. Глава Эдинбургского ночного дозора сидел в деревянной беседке, увитой плющом, и раскладывал на поцарапанном журнальном столике пасьянс. В мятых серых брюках и трикотажной рубашке пола он выглядел мирным гражданином предпенсионного возраста. Еще бы кучу внуков-внучек вокруг, и получится пожилой глава большого семейства. При нашем появлении Лермонт вежливо привстал, поздоровался со мной и Семеном, после чего сгреб карты в кучу, пробормотав. Не выходит. «Фома, мне кажется, что пора поговорить на чистоту». Я покосился на Семена. «Вы не против, если мой коллега будет присутствовать?» «Не против». Гессер за него поручился. «Фома, сегодня со мной говорил Завулон из Московского дневного дозора. Я знаю, кто такой Завулон». Он сказал, он просит узнать у вас, давно ли вы навещали соседа по могиле. — Сегодня ночью, — тихо ответил Лермонт. И Гессер, он спрашивал про руну, руну Мерлина. — Руны в могиле нет, — ответил Лермонт, перевел взгляд на Семена, спросил. — Что ты знаешь о Мерлине? — Был такой маг, — Семен почесал в затылке «Великий светлый маг очень давно». Лермонт посмотрел на меня, спросил. «А ты?» «А я думал, что Мерлин — мифологический персонаж», — честно ответил я. «Вы оба в чем-то правы», — Лермонт улыбнулся. «Великий светлый маг Мерлин — это и впрямь мифологический персонаж. Настоящий Мерлин был менее приятным». «Да, конечно, он помог маленькому Артуру вытащить меч из камня и стать королем. Хотя никаких прав на престол у Артура не было, между нами говоря. Мерлин не был убежденным злодеем. Он просто добивался своих целей любыми средствами. Надо возвести на престол короля, который будет его слушаться. Возведем. Надо, чтобы король внушал подданным уважение и любовь. Конечно, надо. Зачем лишние проблемы? Воспитаем короля благородным» и возвышенным. Пусть у короля будут свои королевские игрушки, красивый круглый стол и отважные рыцари. А вы знаете, что гибель Артура от рук ребенка, родившегося в определенный день, была предсказана еще до рождения Мордреда? И знаете, что сделал благородный Артур? Боюсь предполагать. Лермонт усмехнулся и процитировал. Между тем повелел король Артур привести к нему всех младенцев, рожденных в первый день мая знатными дамами от знатных лордов. Ибо Мерлин открыл королю Артуру, что тот, кто погубит его и все его земли, родился на свет в первый день мая. Потому и повелел он, чтобы прислали ему всех под страхом смерти. И многие сыновья лордов и рыцарей были отправлены к королю. Был и Мардред послан к нему женой короля Лота, Посадили их всех на корабль и пустили по морю. А иные были четырех недель отроду, иные же и того моложе. И по воле случая пригнала корабль тот к берегу, где стоял замок, и разбила. И все почти при этом погибли. Только Мордреда выбросила волной. Его подобрал один добрый человек и растил у себя до тех пор, пока не сравнялось ему 14 лет отроду, А тогда он привел его к двору. Как о том повествуется дальше в конце книги «Смерть Артура». А многие лорды и бароны Артурова королевства негодовали на то, что у них отняли и погубили детей, но вину за это возлагали больше на Мерлина, нежели на Артура. И из и но сохраняли мир. Томас Меллори. Смерть Артура. «Достойный продолжатель дел царя Ирода», — пробормотал Семен. Я молчал. Я вспомнил мультфильм, который очень любила Надюшка, про маленького короля Артура. Про смешного, забывчивого волшебника Мерлина я представил себе продолжение этого мультфильма. Как взрослый Артур, науськанный Мерлином, приказывает загрузить на старый, ненужный корабль орущих, плачущих, ничего не смыслящих младенцев. И это символ чистоты и благородства, воспетый легендами король Артур. Не очень-то похоже на славного мальчика из доброго диснеевского мультика, спросил Лермонт, будто прочитав мои мысли. И на чудака-мага, который взял его под опеку. Но вы не должны винить Артура. Такова уж была его судьба. Такой уж ему попался учитель. «Как Мордрет выжил?» — спросил я. В глазах Лермонта мелькнула ирония. «Трудно сказать. А как мальчик Артур оказался наследником трона? Быть может, Мордрет и не выжил?» Но нашлись люди, которые рассказали пареньку, что он — сын Артура, которого отец пытался убить в младенчестве. Важно ли, кто он был по крови? Главное, кем он себя считал? Он жив? Мардрет? Нет, конечно. Он был всего лишь человек, и Артур был человек. Они давным-давно ушли из мира. А Мерлин? И он навсегда ушел в сумрак, — кивнул Лермонт. Но Мерлин был действительно великим магом. Я думаю, он был самым великим магом всех времен. Я думаю... Он покосился на Семена. Что Мерлин был... Нулевым. Я кивнул. Понятно. Нулевая магическая температура. Мерлин не вносил ни капли в потоке той силы, что пронизывает мир. Был ее начисто лишен. И именно поэтому он был великим магом. Он поглощал чужую силу. Разлитую в пространстве И с ее помощью творил чудеса Никогда больше в мире Не рождалось таких сильных магов А вот одна волшебница родилась Моя дочь, Надя После Мерлина осталось немало артефактов Продолжал Лермонт Он создавал их играючи Будто это не стоило ему Ни малейших усилий Эскалибур, конечно же Плащ Мерлина Чаша Мерлина Кристалл Мерлина Посох Мерлина. Он не слишком утруждал себя поисками названий. Ага. Семен засмеялся и тут же отсекся. Руна Мерлина? Спросил я. Лермонт покачал головой. Руна Мерлина – это всего лишь ключ. Она хранилась в могиле Мерлина, в 22 милях от... от того места, которое считают могилой Томаса Рифмача. «Разумеется, самого Мерлина в могиле нет, но кое-что от великого мага там хранилось. Можете счесть меня сентиментальным, но я часто навещал свою могилу. А вот на могилу Мерлина ходить не любил. Полагался на защитные заклинания, и зря. Могила разорена». «Я полагал, что могила Мерлина находится в Британии?» «Сказал Семен». «Нет, она южнее Эдинбурга, вблизи городка Пиблс, у Твида и Поусейла». Это не слишком далеко отсюда. — И что собой представляет руна? — спросил я. — Камень. Заряжен магией до отказа и сцарапан неразборчивыми значками. Руна Мерлина... Лермонт обвел нас взглядом, заколебался, но все-таки продолжил. — Это ключ, точнее, главная часть ключа, служащего для доступа в тайник, устроенный некогда Мерлином на дне озера. Озера давно уже нет, но тайник, конечно же, сохранился. — Тайник в сумраке? — спросил я. — Да. — Пятый слой? — Лермонт вздохнул. — До пятого я бы дошел сам, мой юный друг. Или позвал бы Гессера или Эндрю. Найдутся высшие, способные дойти до пятого слоя. Но тайник делал Мерлин. Он на самом дне, значит, на седьмом слое. — Ой, мать моя женщина! — восхищенно воскликнул Семен. — На седьмом? Так он есть седьмой? — — Не сказки? — Есть. Только я не знаю, кто из живущих на земле способен туда пройти. Лермонт развел руками. — А ключ? Руна? — Что руна? Я прочитал надпись. Она позволяет пройти стража на пятом слое, Но после этого надо еще двигаться дальше. Я не могу. — Хотя бы пробовали? — спросил я. — Зачем? Лермонт замахал руками. — Лезть в сумрак за наследством Мерлина? Антон! «Ты теперь должен представлять, каким он был. Ты считаешь там что-то хорошее?» Я пожал плечами. «Считается, что в танике спрятан венец всего», — сказал Лермонт. «Звучит заманчиво, да? Но я почему-то думаю, что венец всего — это на самом деле конец всего». Семен открыл было рот, но передумал и смолчал. «А что еще за части ключа?» — спросил я. «Хрустальная булава Мерлина?» Или какой-нибудь старый башмак Мерлина? Лермонт покачал головой. Это самая неприятная часть истории. Вы поняли, что в районе тайника сила хлещет из нашего мира на нижний уровень Субрака. Да. Так вот, если попробовать войти в Сумрак, находясь в подземельях, вы сможете дойти только до третьего слоя. Дальше барьер. Водоворот силы. Это одновременно и груз, удерживающий тайник над ними мироздания, и защита от любопытных. «Не так уж и много найдется любопытных, способных дойти до третьего слоя», пробурчал Семен, поскреб в затылке. «Извините, я молчу, молчу». «Так вот, руна Мерлина пройти третий слой не поможет», продолжал Фома. «Я был уверен, что никто, кроме меня, не знает секрет. Я и сам-то узнал его случайно, когда в начале двадцатого века у моста произошел несчастный случай. Молодая девушка при падении напоролась на острый железный пруд и перебила артерию. «Кровь!» — понял я. «Да. Если человек погибает, истекая кровью, то сумрак на время перенасыщается энергией. Водоворот на третьем слое стихает и можно пройти глубже». «Человек обязательно должен погибнуть?» — спросил я. «Не знаю. Не проверял, как ты понимаешь. Консервированная кровь не годится, это точно. Вот почему меня насторожило убийство в подземельях». Но защитные заклинания на могиле Мерлина оставались нетронутыми. Ни один человек не приближался к могиле, не вскрывал ее. И я расслабился, списал все на случайное совпадение. Только сегодня ночью решил приехать к могиле. И обнаружили ее вскрытой посредством дистанционно управляемого устройства, сказал я. Так? Что-нибудь вроде тех роботов, которых используют на ядерных станциях? Откуда ты знаешь? – спросил Лермонт. Вчера меня обстреляли из этого. Я кивнул на треногу с винтовкой, которую Семен прислонил к беседке снаружи. «Автоматическая стрелковая установка с радиоуправлением». Лермонт посмотрел на оружие без всякого интереса. Горько улыбнулся. «Мы устарели, Антон. Мы пыжимся, но мы устарели. Гессер, Аль-Ашаф, Рустам, Джованнь, Я». Все остальные древние, помнящие мир без электричества, паровозов, пороха, самые старые маги, самые знающие, почти самые сильные, мы недооценили новое поколение. Ракеты, роботы, телефоны. Он пожевал губами, посмотрел на аккуратный домик с той тоской, что я порой видел в глазах Гессера. Наверное, именно эта тоска и заставляет меня прощать Гессеру все, что он творит на посту главы ночного дозора. — Кто-то из молодых, — продолжал Фома, — кто-то из молодых, умеющих и не боящихся использовать технологию. — Я, кажется, знаю, кто это, — прошептал я. — Костя Саушкин. — Высший вампир, завладевший книгой Фуаран? — Лермонт нахмурился. — Я знаю эту историю. Но ведь он погиб. Никто не видел тела, ответил я. Во всяком случае, он бы не испугался лезть за наследством Мерлина и технику бы применял без колебаний. А еще он должен меня ненавидеть. Достаточно сильно, чтобы попытаться пристрелить. Это моя вина. Я отправил его умирать. Он выжил и решил отомстить. Антон, не спеши, вразумительно сказал Семен. И виновато пояснил Фоме. — Вы уж не серчайте, господин Лермонт. Антон — парень молодой, горячий. Вчера считал, что Костя погиб, теперь в одной части все перерешил, а нам сейчас о другом беспокоиться надо. Как вы считаете, господин Лермонт? Нашел уже злоумышленник тайничок Мерлинов? — Мерлин был магом старой закалки, — ответил Лермонт, подумав. — Ключ должен иметь три элемента. Три — число магии, число силы. Три, семь и одиннадцать. «Ну да, простые числа», — согласился Семен. «Как не понять, а третья часть ключа?» «Про вторую я узнал случайно», — сказал Лермонт. «Про третью не знаю ничего. Только предполагаю, что она должна быть». «Даже что это такое? Предмет? Заклинание? Жертвоприношение? Время суток? Не знаю. Возможно, идти в сумрак надо голым в ночь на валуне, держа в зубах цветок чертополоха». Мерлин — большой шутник. Мы помолчали. Потом Лермонт натянуто улыбнулся. «Хорошо, друзья. Я раскрыл вам все тайны, какие знал. Думаю, паниковать раньше времени не стоит. Тайник Мерлина покорится высшему иному, небывалой силой, который вновь прольет чью-то кровь в подземельях и добудет третий фрагмент ключа». «А что это за фрагмент?» Никому неизвестно. Давайте успокоимся, пройдем в дом и выпьем чая. Традиция английского чаепития, — уважительно произнес Семен. Фома насмешливо посмотрел на него и поправил. Не английского. Не забывайте, вы в Шотландии. Будьте же гостями в моем доме. У меня остался еще один вопрос, — перебил я Лермонта. Зачем вы пригласили в Эдинбург Егора? «Ты про юношу иллюзиониста?» Лермонт вздохнул. «Я решил подстраховаться. Если случится серьезная заваруха, то в первую очередь пострадает наш ночной дозор. У меня не так уж и много боевых магов. Зеркало — самое лучшее, что можно противопоставить». «Кому?» — спросил я, когда Лермонт осекся на полуслове. «Далекий предок Лермонтова, Посмотрел на меня с таким раздражением, что я вполне почувствовал семейную вспыльчивость характера, раньше времени прервавшую жизнь русского поэта. Мерлину довольны? Вы допускаете, что он самым ценным для Мерлина всегда был он сам. И венцом всего он мог назвать способ вытащить себя из небытия. Шутка вполне в его духе. Такого еще не случалось, Семен покачал головой. Не случалось. Но и магов, подобных Мерлину, не было. Его сущность, душа, если хотите, может дремать где-то там, на седьмом слое. Пока туда не опустится достаточно сильный маг. Грубо говоря, пока глупое тело само не притащит черной душонке Мерлина новое вместилище. Вас порадует, если великий Мерлин вернется в мир? Меня ничуть. И вот для этого случая мне нужен под рукой потенциальный зеркальный маг. Быть может, это сработает. Быть может, он обернется зеркалом и уничтожит Мерлина. Чем ты недоволен, Городецкий? — Да нельзя же так! — воскликнул я с неожиданной даже для себя болью. У меня уже все смешалось в голове. Костя, которого я убил и который может быть жив, жаждущий воскрешения темный маг Мерлин, ничего не подозревающий Егор, «Мы же его с детства использовали для своих операций, а теперь бросить в ад? Прикрыться парнем от Мерлина? Он же мальчишка совсем!» «Хорошо!» — Лермонт тоже повысил голос. «Ты привел убедительный довод. Сейчас я выложу перед тобой личные дела всех потенциальных зеркальных магов. Ткнешь пальцем, выберешь другого кандидата». Там есть девочка 9 лет, мальчик 15, молодой муж и отец, беременная женщина. Они никогда не доживают до старости в неопределенном состоянии. Рано или поздно выбирают свет или тьму. Они все молодые, все почти дети. Возьмешь на себя выбор. Избавишь меня от этой подлости. Да! закричал я, вскакивая. Да, возьму! Избавлю тащи свое досье, господин Фома Лермонт. Сейчас притащу. Он тут же поднялся. Выбирай, выбирай. Мы стояли, зло глядя друг на друга, и не сразу поняли, что у нас обоих по лицу текут слезы.